Эпилог. 10 лет спустя. «Мам, я дома!» — кричит Нафиса из хола. «На кухне!» — отвечаю ей, упаковывая в контейнер геншин. Уйгурские чебуреки с мясом, которые сделала специально для свекров в знак благодарности за то, что забирают к себе мальчиков на ночевку. «О, как пахнет!» — дочка плюхается на стул и тут же тянет руку к орешкам вазе на столе. «Ты руки-то мыла?» — хмурюсь я. «Они чистые!» — выставляет вперед ладошки. «Я ничего не трогала!» Моя девочка стала совсем взрослой пятнадцатилетней девушкой. Она уже очень самостоятельная, умная, с хорошим чувством юмора. В этом, Нафиса, тетю, самое главное, может за себя постоять и четко знает, чего хочет. «А где папа?» — интересуется Иса, как называют ее младшие братья. камиль и Адыл. Им было сложно выговаривать ее полное имя, поэтому они сократили его всего до трех букв. «Папа сейчас приедет, а потом опять уедет отвезти мальчиков к бабушке и дедушке». Плотно накрываю контейнер крышкой и защелкиваю. «Оу, пусть передает мой пламенный привет! В особенности дедули! Люблю его!» Нафиса отправляет в рот горсть кешью. «А я смеюсь над ней. Да». Отец Наримана с первых дней поладил с нашей девочкой и сразу же записал в свои. А вот свекровь относилась к ней всегда ровно, но хорошо. Я ее во многом понимаю. У самой два пацана, десяти и восьми лет. Я их так люблю, что боюсь отпускать. Нафиса, но ты же девушка. Я голодная, говорит с набитым ртом. Ты же у отца была. Не кормили тебя там, что ли? Знаю, что сейчас именно он ее подвез, только не зашел. Мы не устанавливали такие правила, он сам так решил. Мы были в кафе, как всегда. И как у него дела? Все путем. Грустный только мне показалось. Или просто уставший. Посидел бедняжка. Это и не удивительно с такой женой. Кстати, Дадака передал тебе привет, пока его Мымра не слышала. Хихикает она. «Нафиса, ну сколько я буду просить тебе «Не называй так его жену! Ему это будет неприятно!» «Так он же нас не слышит!» — смеется она и тянется графину с водой и стакану. «Чистый, да?» «Чистый!» — киваю. «Так что, как вы посидели?» «Норм. старший их, Алан. Тот еще фрукт. Вредный, как мать. Вечно задирает младшего. Мне даже жалко Максима. Кажется, я немного люблю его». Задумавшись, признается она. Вот видишь, как хорошо. Он же тоже с тобой одной крови. Максим Кудада в честь Буваки назвал, и он правда на него похож. Все-таки выскакивает он. Я видела этого пятилетнего мальчика только на фотографиях, но могу сказать, что он и вправду похож на моего покойного свекра. И то, что Таир назвал его в честь отца, многое значит. И хотя у нас не принято давать новорожденным имена умерших родных, бывший муж нашел лазейку. Полное имя его отца – Максимджан. Таир же оставил только первую часть – Максим. К самому младшему внуку прониклись и его бабушка. Со временем она стала изредка ездить в гости к внукам и видеться с новой снохой. Отношения у них были прохладные, но Рахеля решила быть дипломатом ради мальчиков. Но вот заловки со второй снохой не общаются. А вот с Аланом и Элей Нафиса так и не нашла общий язык. Я подозреваю, что все это идет из детства, когда мы дважды столкнулись с ними. Вот уже несколько лет дочка встречается с отцом не только на нейтральной территории, но и в большой квартире отца в элитном ЖК. Таир вошел в топ-менеджмент компании. Все так же много работает и ездит по миру. Надеюсь, у него все хорошо. Как только мы с Нариманом поженились, он попросил отказаться от элементов, сказав, что своего ребенка обеспечит сам. Таир был против. Сошлись на том, что оставляем только алименты, а все остальные расходы Нариман берет на себя. После первого дня рождения Адыла мы начали строительство дома, потому что Нариман хотел, чтобы у каждого была своя большая комната и пространство для игр. Всем, конечно, занимался он сам, потому что я, во-первых, не разбираюсь в этих вещах, во-вторых, на мне были дети. Через два года я родила второго мальчика, Камиля, и наша семья стала еще больше. Мой долгий декрет закончился, когда младшему исполнилось три. Я вернулась в автосалон, а Наримана повысили. Сейчас он заместитель Ансара Дулатова и руководит его холдингом. Каждый раз, когда мы с ним встречаемся, я чувствую неловкость. В первый раз мы перебросили с ним парой слов на нашей свадьбе, куда он пришел с дочерью. Человек из списка «Форбс» пожал мне руку и сказал. «Да, Нариман, теперь я тебя понимаю. Стоило так долго ждать, прежде чем найти настоящий бриллиант». Я тогда покраснела, как помидор, и разнервничалась. Кусок в горло всю свадьбу не лез, только вода. Тогда я не поняла, почему. А через неделю выяснилось, что беременна. Потом мы с Нариманом шутили, что поженились по залету. «Девочки мои, привет!» В дверях появляется Нариман. Поворачиваем голову на его голос, и у меня моментально краснеют щеки и рот души ушей. Все еще не могу наглядеться. Стал старше. Седина посеребрила виски. Прибавилось мудрости и морщинок на лбу и в уголках глаз. Сорок шесть как-никак. Мой самый родной и любимый мужчина. Моя опора, скала, муж, друг, любовник. Чмокнув щеку Нафису, Нариман подходит ко мне и, обняв сзади, целует в шею. От щекотки смущаюсь и смеюсь. «Смешные такие!» — ржет Иса. «У нас так ребята на перемене обжимаются, пока учителя не видят». «Мы как-то пропустили этот этап, да?» Нариман ведет носом по волосам, и тело мгновенно покрывается мурашками. «Обожаю, когда он так делает!» «Ой, не могу!» — хохочет дочь, прикрывая лицо ладошками. «Доча, будь другом, позови братьев. Нам ехать пора», — просит муж, не выпуская меня из объятий. «А что мне за это будет?» — хитро прищуривается Нафиса. «Договоримся». «Вот это я понимаю. и Я готова к диалогу». Девочка встает, выходит из кухни, и через несколько секунд мы слышим, как она на весь холл орёт «Адик! Камик! Дуйте вниз! Папа приехал!» «Вещи пусть не забудут!» Кричит из комнаты Нариман. А я прыскую в ладошку. «Свечами дуйте!» Грозно предупреждает Нафиса. «Дай быстро поцелую!» Шепчет Нариман. И пока дети не видят, припадает к губам, и от этой долгожданной ласки я схожу с ума и таю. Вот сейчас он отвезет детей, и дом будет в нашем полном распоряжении. Я ему точно не дам сегодня уснуть. Пусть не надеется. Приближающиеся шаги дочери заставляют нас отлипнуть друг от друга. Нариман быстро и с невозмутимым лицом садится за стол. — Мелкие сейчас спустятся, — объявляет нам старшенькая. — Молодец, — хвалит муж. — В следующий раз громче ори, чтобы соседи тоже услышали. — Ой, папочка-папулечка, не сердись. Иса обнимает Наримана за плечи и прижимается щекой к его щеке. — Такой-то у меня хороший. «Сколько надо!» — улыбается Нариман. «А сколько не жалко!» — развлекается Нафиса. «Для тебя ничего не жалко!» Папа кладет ладонь на руку дочери. Такой простой жест, а сколько эмоций во мне вызывает! «Я же сегодня иду на пижамную вечеринку, Кларе!» — рассказывает она про свою одноклассницу, которая живет через два дома от нас. Коттеджный городок у нас закрытый, поэтому мы спокойно отпускаем дочку подруги А она тоже иногда ночует у нас. Так, а завтра Савушка зовет гулять. Ох уж этот Савушка наигранно цокает на реман. В садике он, в школе он, на каникулах тоже он. Может, уже пусть переедет, усыновим его. Ну, пап, тянет дочь. Отвезешь меня в центр? Отвезу. Вот это молодец. Иса целует его щеку. В холле с шумом и гамом спускаются по лестнице мальчики. Адыл, или Адик, как мы его называем, унаследовал черты Наримана. А вот Камиль очень похож на моего отца. Иногда мне кажется одно лицо. Я счастлива, что в сыновьях черты моих любимых мужчин. И я надеюсь, что они вырастут такими же сильными, мужественными и надежными. Апака, мы готовы! подлетают ко мне и смотрят с любовью снизу вверх. Молодцы. Обнимаю обоих, поочередно тискую, ероши волосы, целую. Сейчас они еще позволяют это сделать. Но скоро вырастут и скажут, наверное, «Мам, не надо, я уже большой». А я хочу всегда их целовать и сжимать в объятиях, как делала это, когда они были совсем крохами. Подчас устаю от хаоса, который они создают. Но стоит им уехать, как мне без них, пусто и тоскливо. Ну, раз все готовы, тогда по коням. У мальчишек с отцом есть свой ритуал на приветствие и прощание. Они сначала стучат кулачками несколько раз, потом жмут руки и поднимают вверх большие пальцы. Адылу и Камилю это очень нравится, и они постоянно просят. «Давай еще, да! «Иса!» – они зовут сестру и делают с ней то же самое. «Будешь скучать по нам, Иса?» спрашивает Камик. Он больше всех к ней тянется. «Ага, сейчас!» Ущипнув брата за щеку, сестра сразу же целует ее. «Давайте, давайте! Вас уже ждут!» Все вместе выходим во двор и прощаемся у машины. Целую мужа в щеку и незаметно шепчу на ушко. Нафиса через час уйдет к подружке. Он расплывается в улыбке и отвечает. «Намек понял». Дети не слышат нас, но видят, как мы смеемся, как я приглаживаю его волосы, как он целует меня в висок и говорит, чтобы не скучала без него. У нас совершенно обычная семья, но подумать только. Больше десяти лет назад ее и в планах не было. Провожая взглядом белый внедорожник мужа, вспоминаю, как мы с дочерью строили наш маленький мирок после моего развода. А потом в нашей жизни появился он. Та самая близкая, родственная душа. Человек, из-за которого я не могла ни есть, ни спать и все такое. Мы нашли друг друга среди дождя и не потеряли.